Глава сто вторая. Так называемых садов Шекспира в мире всего тридцать три. Выращивают там только те растения, которые упоминаются в произведениях великого драматурга. Розы, Джульетты, например, хоть розой назови ее, хоть нет. Или букет Афелии, розмарин, анютина глазки, укроп, водосбор, аррута, маргаритки, и фиалки. Сады Шекспира цветут в Стратфорд на Эйвене, Вене, Сан-Франциско, в Центральном парке Нью-Йорка. И в Барселоне, как раз рядом с суперкомпьютерным центром. Вдалеке слабо мерцали огни улиц. Сидя на скамье в окружении цветущего водосбора, Амбровидаль закончила переполненный эмоциями разговор с Хулианом. Ровно в тот момент, когда из-за угла здания вышел Роберт Лэнгдон, Амбра отдала мобильный телефон агентам гвардии и окликнула профессора. Всмотревшись в темноту, он различил ее белое платье и направился к скамейке. Лэнгдон шагал по дорожке, и Амбра не могла сдержать улыбки. Он перебросил пиджак через плечо и закатал рукава рубашки, выставив на всеобщее обозрение часы с Микки Маусом. Ну привет, сказал Лэнгдон со слабой улыбкой. Было заметно, что он совершенно без сил. Агенты гвардии дали им возможность вдвоем прогуляться по саду. Амбра рассказала Лэнгдону о разговоре с принцем. Как Хулиан просил прощения, как поклялся, что не причастен к убийству, как предложил официально разорвать помолвку и начать все сначала без свидетелей. Настоящий сказочный принц, заметил Лэнгдон шутливо, но на самом деле его впечатлил поступок Хулиана. Он беспокоился обо мне, сказала Амбра. Ночь была такая тяжелая. Он просит, чтобы я прямо сейчас вылетела в Мадрид. Король его отец умирает и Хулиан, Амбра, тихо произнес Лэнгдон. Вы ничего не должны объяснять. Скорее поезжайте к нему. В его голосе она уловила нотку горечи и в глубине души ощутила то же чувство. Роберт, — сказала она, — могу я задать вам личный вопрос? Конечно. Она немного помедлила. Лично вам достаточно этих законов физики? Лэнгдон взглянул на нее удивленно, как будто ждал совсем другого вопроса. — Достаточно... в каком смысле? — В духовном. — Довольно ли вам этого? Жить в мире, где законы Вселенной сами спонтанно создают жизнь? Или вы все-таки предпочтете Творца? Она смещенно замолчала. — Простите. После всего, что случилось ночью, мой вопрос кажется странным. — Ну, знаете ли, — рассмеялся Лэнгдон. — Уверен, я бы ответил на него лучше, если бы хорошенько выспался. Но вопрос вовсе не странный. «Меня часто спрашивают, верю ли я в Бога. И что вы отвечаете? Правду. Я говорю, что для меня ответ на вопрос о Боге кроется в понимании разницы между кодом и упорядоченной структурой». Амбра вопросительно взглянула на него. Боюсь, я не уловила связи. «Коды и упорядоченные структуры радикально отличаются друг от друга», — объяснил Лэнгдон. «Увы, множество людей подменяет одно понятие другим. В моей области науки чрезвычайно важно понимать их фундаментальные различия. И в чем же оно? Лэнгдон остановился и повернулся к ней. Упорядоченная структура это любая повторяющаяся последовательность. В природе их полным-полно. Например, спиральные семя подсолнечника, шестиугольные пчелиные соты, круги, расходящиеся по воде, ну и так далее. Ясно. А коды? Коды дело особое. Лэнгдон немного повысил голос. По определению они должны нести информацию. Они не просто формируют упорядоченную последовательность, они сообщают информацию, содержат в себе смысл. Примеры кодов: письмена, ноты, математические уравнения, компьютерные языки, даже такие простые символы, как распятие. Все они передают смысл или информацию, в отличие от семени подсолнечника. Амбра уловила идею, но не могла понять, как это все связано с Богом. Есть еще одно различие между кодом и упорядоченной структурой, продолжил Лэнгдон. Коды не появляются в природе сами собой, но они не растут на деревьях. Символы не рисуют сами себя на песке. Коды сознательно создаются чьим-то разумом. Амбра кивнула. Получается, за кодом всегда стоит его разумный создатель. Именно. Коды не возникают самостоятельно, их создают. Амбра долго смотрела на Лэнгдона, потом спросила. А ДНК? Тонкая профессорская усмешка тронула его губы. В точку, сказал он. Генетический кот. В том-то и парадокс. Амбра заволновалась. Очевидно, что генетический кот несет в себе информацию, специальные инструкции для построения организмов. Если следовать логике Лэнгдона, вывод может быть только один. Вы считаете, что ДНК создал разум? воскликнула Амбра. Лэнгдон шутливо протянул руку вперед, словно защищаясь. Эй, полегче, леди. Выступаете на опасную территорию. Вот что я хочу сказать. С самого детства я интуитивно ощущал, что за вселенной стоит сознание. Я видел точность математики, достоверность физики, симметрию космоса. И всегда у меня возникало ощущение, что передо мной не сухая наука, а какие-то живые следы, тень некой. великой силой постичь, которую мы не в состоянии. Амбра слушала, как зачарованная. — Вот бы все думали так, — сказала она наконец. — Слишком уж много вокруг борьбы с Богом. Хотя у каждого своя правда. Да, именно поэтому Эдмонд надеялся, что однажды нас всех объединит наука. Он говорил так. Если бы мы все поклонялись гравитации, не было бы разногласий. по вопросу «Куда и зачем она притягивает?». Каблуком Лэнгдон начертил что-то на гравии, разделяющей их дорожки. «Верно или неверно?» Заинтригованная Амбра опустила голову и уставилась на уравнение с римскими цифрами. «Один плюс одиннадцать равно десять». «Один плюс одиннадцать равно десяти? Неверно», — мгновенно ответила она. А можете представить ситуацию, когда это окажется верным? Амбра помотала головой. Нет, невозможно. Лэнгдон подался вперед, мягко взял ее за запястье и перевел на свою сторону дорожки. Амбра посмотрела вниз и увидела цифры так, как их видел Лэнгдон. То же самое уравнение, только перевернутое. Десять равно девять плюс один. Она ошеломленно смотрела на профессора. «Десять равно девять плюс один», — улыбнулся он. «Иногда, чтобы увидеть скрытую истину, нужно просто поменять угол зрения». Амбра кивнула и вспомнила, что бесчетное количество раз смотрела на автопортрет у Винстона, но так и не поняла его истинного значения. «Кстати, о скрытой истине». Лэнгдон внезапно развеселился. «Вам повезло. Прямо перед вами сейчас тайный символ, вон на том грузовичке». Амбра посмотрела, куда он указывал, и увидела грузовик «Федекс», который ждал, когда на улице Педеральбес зажжется зеленый свет. Тайный символ? Амбра видела только хорошо известный логотип «Федекс». «В названии присутствует код», — объяснил ей Лэнгдон. «Двойной смысл, скрытый символ, который обозначает движение компании вперед». Амбра смотрела непонимающим взглядом. «Но это всего лишь буквы». Поверьте, это очень распространенный символ. Он обычно указывает дорогу. Указывает? Вы имеете в виду как стрелка именно? Лэнгдон ухмыльнулся. Вы же занимаетесь современным искусством. Представьте себе это изображение в негативе. Амбродолга всматривалась в логотип, но ничего так и не увидела. Грузовичок уехал, и она накинулась на Лэнгдона. Сейчас же мне все объясните. Он засмеялся. Не, однажды вы сами увидите, а когда увидите, от символов вам не будет прохода, так что лучше не надо. Амбра собралась было запротестовать, но к ней уже подходили ее телохранители. Сеньорита Видаль, самолет ждет вас. Она кивнула и снова повернулась к Лэндуну. Почему бы вам не полететь тоже? – прошептала она. Я уверена, принц будет рад поблагодарить вас лично. Спасибо, – перебил он Амбру. Думаю, мы оба понимаем, что я здесь третий лишний. К тому же я забронировал номер Воллмана, и он указал на башню гранд отеля Принцесса София, где они с Эдмундом как-то обедали. У меня есть кредитка, а телефон я позаимствовал у Эдмунда в лаборатории, так что я в полном порядке. Надо было быстро прощаться, и у Амбы заныло сердце. Лицо Лэнгдона оставалось непроницаемым, но она поняла, что он испытывает похожее чувство. Совершенно не заботьтесь о том, что подумают телохранители. Она шагнула вперед и обвела руками шею Роберта Лэнгдона. Профессор обнял ее в ответ, крепко прижал к себе и держал так несколько секунд, наверное, немного дольше, чем полагалось, а потом отпустил. В этот миг что-то дрогнуло в ее душе. Амбра внезапно поняла, что имел в виду Эдмунд, когда говорил об энергии любви и света, об их бесконечном цветении, стремящемся наполнить всю вселенную. Любовь неограниченный ресурс. Нам не отводят определенный запас любви, которого может не хватить на всех. Наши сердца сами вырабатывают любовь, когда она нужна нам. Отец и мать, даря любовь новорожденному, не перестают меньше любить друг друга. И Амбра точно также теперь испытывала глубокое чувство к двум разным мужчинам, но любви от этого не стало меньше. Любовь на самом деле неисчерпаемый ресурс, думала Амбра. И она способна рождаться, как будто из ничего. Машина медленно набирая скорость, увозила Амбрук с Казачьиму принцу. Будущая королева Испании смотрела в окно. Лэнгдон стоял в саду и спокойно провожал взглядом автомобиль. Вот он легко улыбнулся, дружески махнул рукой и быстро отвел взгляд, как будто за тем, чтобы поправить пиджак, переброшенный через плечо. Затем повернулся и зашагал к своему отелю.